В шестом батальоне под командованием Тысяцкого Ляна, одного из самых блестящих командиров в императорской армии, на тот момент было восемьсот солдат и восемь офицеров-сотников. Как только батальон вошел в долину, две тысячи варваров обрушились на него». Спустившись с горных склонов. Наши люди сражались, как львы, Но численное превосходство противника Было слишком велико. Весь батальон погиб. Варвары отрезали столько голов, Сколько успели, Насадили их на острия своих копий И отправились в Освояси. Сем сотников были изрублены варварами на куски. Восьмой был оглушён ударом копья по шлему. Его посчитали мёртвым и поленились отрезать голову, потому что труп его был придавлен трупом коня. Он очнулся уже после того, как варвары уехали, и понял, что один А столь собживых голос сдела удая задрожал холодный пот градом катился по его измождённому лицу он продолжал сотник добрался до столицы и обвинил генерала Дина перед главой военного ведомства Но глава военного ведомства сказал сотнику, что дело закрыто и посоветовал ему забыть обо всём. Когда сотник снял с себя военное облачение и поклялся, что не успокоится, пока не найдёт генерал адмирала Дина и не отрубит ему голову, он сменил имя, вступил в отряд богародных разбойников несколько лет скитался по поднебесной разыскивая генерала но в один прекрасный день он повстречал на своём пути уездного начальника направлявшегося к месту службы этот уездный начальник научил его смыслу слова правосудие и Голос Дзяо Дая дрогнул, сдавленное рыдание вырвалось из его горла. Судья Ди с нежностью посмотрел на своего помощника. Он задумчиво молвил, — Судьба распорядилась так, Дзяо Дай, что тебе не пришлось обогреть. ты вои честный клинок в крови предателя другой человек вынес за тебя приговор генералу и привёл его в исполнение всё что ты поведал мне останется между нами но я не буду держать тебя здесь против твоей воли я всегда знал что сердце твоё отдано военной службе Как ты смотришь на то, если я под тем или иным предлогом отошлю тебя в столицу? Я дам тебе рекомендательное письмо в главе военного ведомства, и тебя наверняка сделают тысяцким. Слабая улыбка тронула губы Джаудая. Предпочёл бы подождать, молвил он спокойно, пока ваша честь не назначит на высокий пост в столице. Хотел бы и впредь служить вашей чести до той поры, пока вам это будет угодно. Но что ж, пусть будет по-твоему, сказал судья и улыбнулся счастливо. Благодарю тебя за твоё решение, взял удай. Без тебя мне было бы очень непросто. Глава 22а